Глава 4. Марина дождалась, пока вездесущая Люся уберёт последнюю тарелку и закроет за собой дверь, оставив девушку одну. Вечер прошёл в мучительной боли. Мама словно оживала, когда её имя перетекало из уст в уста. Все соседи знали её щедрое сердце и добрую душу. Они рассматривали фотографии и потихонечку плакали. Марина не могла долго смотреть на эту скорбь. У неё была своя бездна траура, и делитить её она ни с кем не хотела. Девушка каждый день вспоминала свои мысли, которые пронеслись у неё в голове, когда она ехала из дома Ксении и Игоря в то утро. Но именно сегодня она так мучительно хотела увидеть Игоря, чтобы просто прижаться к его плечу, почувствовать тепло его рук. Но он не приехал. и телефон его был глух к её молящим сообщениям и бесконечному потоку звонков. Ночь уже закрасила пространство за окном, а Марина всё ждала и ждала, что фары его машины перечеркнут темноту двора, он поднимется к ней, и можно будет бежать к нему навстречу. Она так и заснула, сидя у окна. Утро пробудило её ласковым теплом солнце. Весна вдруг решила заявить свои права и развила бурную деятельность, убирая любое воспоминание о временах холодной стужи. Марина, открыв глаза, посмотрела на телефон и увидела только обязательную утреннюю смс-ку от Анатолика. Проходя мимо телевизора, она включила его, и на всю шире экрана вдруг появилось лицо Анатолика в какой-то странной одежде. «Я люблю тебя». Жизнь теряет смысл, когда ты не рядом. Я прошу тебя, подумай, прежде чем отказывать мне. Марина даже замерла, смотря перед собой, но потом, увидев рекламную запись, выдохнула. Анатолийк начал играть главную роль в каком-то сериале, и сейчас она видела его чаще, чем того хотела. Марине уже надоело, что Анатолийк был даже на её работе. Все вокруг обсуждали нашумевший сериал про любовь, где он тоже играл роль, сразившую на повал большую часть женского населения. А сейчас весь дамский персонал поликлиники только и ждал выхода первых серий исторической драмы с его участием. Марина скрывала своё знакомство с ним, хотя мужчина категорически не понимал, почему она так боится афишировать их отношения. Как-то он спросил её об этом, на что получил ёмкий ответ. Ты сейчас улетишь на своих звёздных крыльях в далёкую даль, а я останусь главной персоной в бесконечных сплетнях. И эта легенда будет долго бродить по нашим коридорам, обрастая новыми подробностями. Не хочу я быть брошенкой того самого слимового. Доступно. Немногие подруги, кому было известно про отношения актёра и Марины, крутили у виска и спрашивали: "Марина, ты из ума выжила, что ли? Его сейчас быстро к рукам приберут". ты должна уже не то что встречаться с ним, а борщи на его кухне готовить и в прихожей ждать с тапками в зубах. Понятно ты, красотка, как их поискать, но вечно такой цветущей розой ты не будешь». Но для девушки эти разговоры были неприятны. На сердце был запечатлён образ Игоря, и разрушить эти чары Толику было не под силу. А Слимов, как увидел Марину на свадьбе Ксении и Игоря, так потерял покой. Если раньше в его жизни было только творчество, то теперь в ней была Марина и творчество. Как бы ни вились вокруг его небесной красоты барышни, как бы ни отталкивала его Марина, он с неуёмной решимостью продолжал ухаживать за ней. Марина добралась до работы, пошла в свой кабинет и, увидев, что медсестра опять забыла карты, вернулась в регистратуру. Она не поняла, по какому поводу переполох и почему все женщины отделения суетятся с горящими глазами. Пожав плечами, она попросила старенькую регистраторшу дать ей медкарты. "Ой, смотри, чудеется!" не отреагировав на её просьбу, сказала Зинаида. "Ой, девки все как с ума посходили. Что случилось-то?" Марина проследила за её взглядом. и увидела, что на улице в окружении счастливых женщин стоит Слимов и раздаёт автографы. «И чё это он в нашей богадельне забыл? Или заболел, что ли?» — сетовала женщина, беседуя сама с собой. Марина подошла к краю лестницы и, не отрываясь, смотрела на то, что происходило за окном. Слимов словно почувствовал её взгляд и поднял голову. Он тут же ловко пробрался через авто, осаждавших его поклонниц, и зашёл в здание. Анатолий стоял внизу и смотрел на Марину, а позади него молчаливым полукругом выстраивались дамы, и на лицах их было смятение. «Ты мне не ответила вчера», — сказал Анатолик. «И трубку не берёшь. Я думала, что-то случилось». «Нет, просто работы много», — спокойно сказала Марина и пожала плечами. «Ну, раз пришёл, поднимайся». А то у нас через щур много зрителей собралось, сказала Марина и, развернувшись на носках, пошла обратно в кабинет. Дамы, с лемя в театрально кивнула немевшим от изумления женщинам и через ступеньку побежал за Мариной. Ксения улыбалась во сне. Она перекатилась на кровати и открыла глаза. С кухни доносилась музыка и лился дивный аромат кофе, корицы и жареного хлеба. Она окинула взглядом комнату, вспомнила предыдущую ночь и потянулась. Как же хорошо, что у неё всё стабильное, и её муж такой замечательный, и не нужно что-то менять. Как легко ей было сегодня, потому что она могла вернуться к привычному ритму своей жизни. «Проснулась?» — Игорь чмокнул её в щёку, когда она пришла на кухню. «Давай быстренько душ и завтрак, и я отвезу тебя на работу». Э, не забудь договориться насчёт отпуска. Ксения скрылась в душе, а Игорь увидел, что на её экране мигает вызов и имя звонившего Вяслаф Ростович. Да. Игорь схватил телефон и вышел в спальню. Простите, я хотел говорить с Ксенией. Она в душе. Что ей передать? Это её муж. Жылваки заходили на челюстих мужчины. Пусть она мне перезвонит. Я привезу её на работу ко времени, там и переговорите, жёстко сказал Игорь и повесил трубку. Гадёныш польский, шептало он и пошёл на зов Ксении. Ты где? Ксения вошла в спальню, вытирая мокрые волосы. Какая ты красивая, Игорь поцеловал жену. Я тоже в душ скоро ехать, у меня сегодня интервью. Скрывшись в ванной, Игорь достал свой телефон и включил его. Лавина пропущенных звонков и десяток сообщений от Марины моментально обрушились на него. Мужчина удивлённо приподнял брови. Крепк же её зацепило. Игорь быстро набрал текст, удалил всю беседу и включил воду. Вскоре Ксения открыла дверь в ванной. Солнце «А вам сотрудники не нужны?» Игорь высунул голову из душевой кабинки. «А что?» — Игорь его спросила Ксения. «Ну, подружка твоя, Марина, жаловалась всё, что никак не вырваться из больнички её. А у неё ситуация сейчас, сама понимаешь. Присмотри ей что-нибудь, твоя же подружка не моя. И так всю ночь мне плакалась, пока ты дрыхла». Ксения задумалась. Слушай, правда, как я сама не догадалась. Сейчас позвоню ей. Меня начмед как раз спрашивал, нет ли терапевта на примете толкового. Правда, в другое отделение, но всё-таки. Я думал у вас осада из претендентов, удивился Игорь. Ну там не самое перспективное отделение, но я думаю, что для начала ей подойдёт. Игорь довольный напевал под строем и горячей воды и слушал, как Ксения беседует с Мариной. Марина сидела и заполняла карты, а Анатолик тяготил с её молчанием и мерил шагами кабинет. «Так и будем молчать?» Вдруг на телефон Марина пришло сообщение. «Прости меня, был занят, загляну сегодня или завтра, скажу позже, целую». И глаза девушки вспыхнули радостью. Но в следующую минуту она увидела, что ей звонит Ксения и нервно сжала трубку — «Да», — еле слышно спросила она. «Привет, это Ксения Баренкова. Марина, забыла тебе сказать, у нас терапевт требуется в отделении профосмотра. Там зарплата не очень высокая, график пять на два, но есть перспектива. Ты хочешь на собеседование сходить?» «Конечно, конечно», — у Марины отлегло от сердца, и она засуетилась. «А когда? А куда?» «Конечно, смогу, меня подвезут». Ты же меня подвезёшь, спросила она у Анатолика, прикрывая трубку рукой. Ой, Ксения, спасибо тебе большое. А ты за меня замуж пойдёшь? спросил её Слеймов. Да, да, замахнула она на него руками. Не мешай, собери мою сумку, сейчас я у заведующей отпрошусь. Жди меня в машине. Марина выскочила из кабинета и проскакала довольная по коридору. Ксения буквально бежала по коридорам клиники, она уже на 20 минут опаздывала на летучку. Сбежав в кабинет Иванникова, девушка остановилась на пороге. Вокруг было пусто, и лишь у окна сидел Цопелин Артём и увлечённо нажал на экран телефона. "Ну давай, давай, прыгай, я тебе говорю", Артём скинул глаза и уставился на Ксению. "Здравствуйте. А вам чего не сказали, что летучки не будет? Там срочный вызов, все собираются. Я сегодня тренируюсь на координатора." Блин, вместо приветствия сказала Ксения и побежала в сторону раздевалки. Она увидела Тюльпанову, болтающую с Ростовичем. Привет. Я не знала, что вы здесь. Я мигом. Ксения кинулась к двери раздевалки. Я звонил вам. Муж не передал? спросил Веслов. Простите, нет. Мне надо 3 минуты. Не волнуйтесь, машина ещё не пришла. Наш кавардак совсем не способствует быстрому реагированию. «А свои автомобили у отделения будут только через неделю», — сказал Веслов. «Не волнуйтесь, а не не волновайтесь», — засмеялась Тюльфанова. «Веслов, а пойдёмте кофе выпьем? А то кто знает, как надолго мы уедем». Ксения скрылась за дверьми раздевалки, где Аня опять выясняла отношения со своим женихом, А Инга Львовна и Наталья Родионовна тихо беседовали, сидя на скамейках. Здравствуйте, Ксения начала быстро переодеваться. Как настроение? Куда выезд, кто-то знает? Я думаю, это больше дежурные учения, чем выезд. Там взрыв бытового газа, пострадавших около 40 человек. Мы едем в местную больницу на помощь. Ксения быстро скинула с себя одежду, отвернулась к шкафчику за формой. В этот момент дверь раскрылась и вошёл Ростович. Машины пришли, выезжаем. Он остановил свой взгляд на Ксении. Простите, я не прав. Надо было попросить Ольгу зайти. Веслов быстро ретировался, а женщины заулыбались и пошли на выход. Ксения кое-как нацепила на себя одежду и застёгиваясь по дороге уже бежала за остальными. Ксения, вы со мной, скомандовал Веслов и показал на свой автомобиль. Так быстрее. Ксения пожала плечами и прыгнула в его машину. Веслов завёл мотор, и вскоре они встроились в бурный поток оживлённой автострады. «Здравствуйте», — улыбнулся Веслов. «Как ваша нога?» «Всё хорошо, спасибо». Ксении стало душно и неуютно. Она прекрасно понимала, какой разговор сейчас состоится. «Веслов!» — она решила взять ситуацию под контроль. Простите, он мягко остановил её и поднял зазвонивший телефон. Да, видишь мою машину, заскакивай. Веслов притормозил у края тротуара и к ним подсел Максимов. Спасибо, ребята. Сынуля, блин, всю ночь не спал. Привет, кстати. Мирон Андреевич расположился на заднем кресле. Куда едем-то хоть? Вот не поверишь, в область, но совсем близко, в 50 км. Смешно звучит, что это область, но факт. Они долго ехали молча, и как только Максимов отвлёкся на разговор по телефону, Вя슬в произнёс: Я знаю, как лучше. Я не дам вам шанс на отказ мне. Тем более после того, как я увидел вас почти обнажённой, я, как честный мужчина, обязан свою жизнь посвятить вашей. Не отвечайте, мы уже приехали, теперь только работа. Алиса уже добрых минут двадцать сидела возле унитаза прямо на кафельном полу и пыталась хоть как-то совладать с приступами тошноты. Почувствовав, что её немного отпустила, она аккуратно встала и пошла в комнату. «Зачем я тебя встретила?» — проворчала она, глядя на Латанина, сидящего за столом. «Это только твой ребёнок может быть таким эгоистом и не давать матери даже шанса собраться на работу». Правильно, потому что у тебя не работа, а так фигня какая-то. Латанин поправил очки и продолжил смотреть в экран ноутбука. Конечно, весь мир создан только для врачей, а всё остальное это фигня и ерунда. Алиса почувствовала новый подкативший приступ. Мне нравится, что ты начинаешь мыслить в верном аспекте. Попей газировки, на прошлой неделе она тебе помогала. Латанин потянулся и подошёл к окну. родится девочка, обязательно станет актрисой. Я прямо вижу, в каком бешенстве ты будешь от этого. Алиса взяла в руки стопку смятых листов со сценарием. А зачем нам ещё одна девочка? Не надо мне рожать девочку. Латанину пришло СМС-сообщение. Он остановился посреди комнаты и прочёл. Лицо его побледнело. Он качнулся из стороны в сторону и вдруг навзничь упал на пол. Алиса на секунду замерла, потом подмежала к мужчине. «Петя, ты чего? Петюня, ты зачем это делаешь? Твою ж!» Она быстро набрала номер скорой. «Девушка, у меня муж, он упал, он недвижим. Да откуда я знаю?» «Это Латанин, заведующий неотложкой в городской больнице. Прошу вас, быстрее, быстрее!» Алиса сидела перед ним на коленях и зажимала одной рукой рот, а другой пыталась нащупать пульс на безжизненных венах любимого человека. Марина спустилась по лестнице клиники. Она готова была скакать через ступеньку, но не хватало смелости на такой детский поступок. Уже через неделю она вырвется наконец из своей нылой серой обыденности. Как жаль, что мама не дожила до этого, подумала она и пошла к автобусной остановке. Что-то знакомое показалось ей в машине, которая стояла неподалёку. Девушка замедлила шаг и даже затаила дыхание. День был слишком хорош. Внутри, на водительском месте, сидел Игорь. "Привет", Игорь опустил стекло. «Ты здесь откуда?» «Твоя жена утром звонила, сказала, что договорилась насчёт собеседования. Ты помог?» Марина смотрела на него с ласковой улыбкой. «Виновен», — Игорь склонил голову. «Вот жду её». «Зря. Я слышала, они на выезде будут поздно». Марина пожала плечами, втайне надеясь, что сегодня она заполучит его к себе в гости. Тот -то, и, я думаю, она трубку не берёт. Ну что, красивая, поехали кататься? Игорь кивнул Марине, показывая, чтобы она садилась в машину. С удовольствием Марина быстро прыгнула в автомобиль и наклонилась к нему. Я так соскучилась. Она поцеловала молодого человека. Сегодня ты свободен? Видимо, да. Он посмотрел на девушку. Сразу к тебе? Сразу ко мне? Ксения вышла с очередной операции, потянула затёкшую спину и сняла с головы шапочку. "Ну что, вроде всё?" спросила она Розу Львовну. "Да, думаю, справились." Женщина оглядела унылые серые коридоры и вздохнула. "Как они здесь работают? Не думала, что вблизи столицы такие захолустья сохранились. Печально. За мной муж приедет вас подвести?" Нет, спасибо, у меня тоже от мужа пропущенные звонки, наверное, заедет за мной. Ксения отошла в сторону и увидела, что среди прочих пропущенных номеров ей раз 10 звонила Алиса. Алло, невеста, как ты? В одну секунду лицо Ксении изменилось. Я скоро приеду. Ксения судорожно набирала телефон мужа, но ей отвечал только холодный голос автоответчика. Веслов Ксения подошла к Ростовичу, который беседовал с высоким полным мужчиной. «Познакомьтесь, наш хирург Ксения Баренкова, а это Юрий Михайлович Семёнов, главный врач здешней больницы». Веслов глянул на её перепуганное лицо. «Простите, вы не могли бы немедленно отвезти меня по этому адресу?» Ксения надиктовала адрес. «Очень важно!» «Конечно!» — сразу откликнулся Веслов. «Простите, вы не могли бы немедленно отвезти меня по этому адресу?» «Юра, прости дела!» — Ростович похлопал по плечу друга и поспешил за Ксенией. Они быстро погрузились в машину. Веслов сделал вид, что не заметил бегущую за ними Тюльпанову, и вскоре его авто неслось, прорываясь сквозь надоевшую снежную завесу. Алиса забилась в угол гостиной и смотрела, как чужие равнодушные люди укладывают тюрьмы. тело её жениха на носилки. Она кусала руку до крови и не могла поверить, что её пятюня — это то восковое существо, которое прямо сейчас проносят мимо. Алиса сидела на полу и ничего не понимала. Вот так в одночасье рухнул весь её мир. Латанин скончался на месте в одну секунду, Она даже не успела попрощаться с ним, хотя бы ещё раз сказать, как сильно она любит этого человека. Потеря давила на неё всем грузом. Тлен холода утраты сжёг ей сердце. И Алисе на мгновение показалось, что она растворяется в воздухе. Голова кружилась, перед глазами поплыла пелена, и вдруг она... почувствовала дикую боль внизу живота на минуту сознание помутилось она облокотилась рукой о пол и испачкалась в собственной крови Алиса подняла ладонь увидела стоящую перед ней испуганную Ксению и перед тем как окончательно потеряла сознание только и смогла сказать как же так Ксюша как же так Ксения успела подхватить её голову одной рукой, когда девушка резко стала сидать, а второй набирала номер телефона. "Веслов, срочно сюда, умоляю. Квартира 32", прокричала Ксения. "Алиса, смотри на меня. Смотри на меня". В преддверии чужой боли Ксения провела следующие сутки. Веслов не разрешил трогать подругу. Он оказал ей первую помощь, и они ждали неотложку. Ксения не отходила ни на минуту от Алисы, пока её в бессознательном состоянии грузили в карету с красным крестом, пока бежали по коридорам к операционной, и только здесь её перехватил Ветлов и усадил на скамью. Нам с тобой туда не нужно. Первый раз он назвал её на ты. Ксения, о ней позаботятся. Ты медик, ты знаешь, как отвлекают порой родственники. Веслов вобнил девушку, а она уронила голову ему на грудь и застыла, пытаясь осознать произошедшее. Вдруг взятый в спешке телефон Алисы зазвонил у Ксении в кармане. Девушка взглянула на незнакомый номер и глухо ответила. «Слушаю». «Алиса Белогорова?» — спросил высокий женский голос. «Нет, она в больнице, я её подруга Ксения». «Вы знаете Петра Латанина? Мне нужно его найти». А с кем я говорю, Ксения, растерялась. Веслов, который через громкий динамик слышал всю беседу, взял трубку у девушки и отошёл в сторону. Ксения видела, как меняется лицо мужчины по ходу общения, как он медленно нажал на кнопку отбоя, как несколько минут стоял в нерешительности. Ксения Он выдохнула и присел рядом. Это звонила жена Латанина. «В смысле?» — сквозь пелену головной боли Ксения не совсем понимала, о чём говорит Веслов. «Ну, вот так. Сегодня её юрист написал Латанину, что их развод признали недействительным. Я не стала уточнять подробности, но факт остаётся фактом». «Да, мне Алиска ещё по телефону сказала, что Латанин получил какую-то смс-ку и сразу упал», — задумчиво произнесла Ксения. И что она хочет-то? Ну, она не пустит Алису на похороны. Я честно поразился. Она не знала, что Латани номер, просто искала его. После того, как я ей сказала, она даже не опечалилась. Реслав помолчал. А так по-деловому стало подходить к вопросу погребения. Ничего не понимаю. У них же свадьба на днях должна была быть. Но вдруг Ксения увидела, что из операционной выходят коллеги. Она встала навстречу с тревожным лицом. «Здравствуйте. Всё хорошо. Ребёнка пытаемся спасти, мать в порядке. Теперь только время. Ну, что я вам объясняю?» Доктор вздохнул и взглянул на Веслова. «Ребята, я и так против правил пустил вас в святая святых. Идите уже домой. Сейчас я вас туда даже по-плохому не пущу». «Спасибо». Вяслов пожал руку мужчине и взял Ксению за плечи. Пойдём. Ксения плохо соображала, что происходит. Она послушно села в автомобиль, смотрела перед собой на дорогу и молчала. Я знаю, что ты хочешь сказать, вдруг произнесла она, словно прочла мысли мужчины. Отвези меня ко мне домой. Ты друг, но у меня есть муж. Я не умею предавать. Веслов проводил Ксению до входной двери в подъезд, попрощался и уехал. А Ксения ещё долго стояла на улице и смотрела, как утро разбавляет серый туман рассвета и как протыкают грозные тучи солнечные лучи. Марина лежала на плече у Игоря. и задумчиво водила пальцем по его груди. «Ты где-то витаешь?» — сказала Марина. «Нет, я здесь, и проблемы мои со мной». «А вот если бы мы были вместе, то и проблем бы не было», — Марина обняла его. «Милая, когда мы будем вместе, то мне и тебе негде будет жить и не на что есть. Давай будем реалистами. Нам просто хорошо друг с другом». «Остальное нам недоступно, а я не хочу ходить с протянутой рукой», — проговорил он это, улыбаясь. «Что ты имеешь в виду?» — Марина приподнялась на локте. «Милая, я не буду скрывать, что ты мне очень нравишься, но я женат, и разводиться со своей Ксенией я не буду. Давай сразу это проговорим». Я сейчас на хорошей должности с очень приличным окладом и постоянными поездками как по России, так и за рубежом. Меня это устраивает. Игорь погладил Марину по щеке. До свадьбы я был внештатным журналистом в студенческой газете. Это не то, что никто. Это помощник никого и абсолютный минус ноль перспектив на будущее. Мариш, а сейчас у меня огромная квартира в центре города. Ксения постоянно знакомит меня с нужными мне людьми. Её отец приглашает освещать конференции. «Прости, но я не откажусь от всего этого», — Игорь потянулся. «Сделай кофейка, милая». Марина на минуту застыла, потом свесила ноги с кровати и с горби в спину произнесла. «То есть наши отношения для тебя ничего не значат?» Значит, значит, ещё как значит. Ты фантастически красива, Игорь улыбнулся. Марина, ну давай честно. Я тебя в койку не тянул. Ты сама всё время звонишь и предлагаешь встретиться. Я же не вязался к тебе. Думаешь, я не найду себе развлечений? Да полну. Мужчина вскочил с кровати. Ладно, я вижу, ты не в духе, поэтому я пошёл. Мне любовница с плохим настроением не нужна. Маринино сердце оборвалось вниз в тёмную бездну отчаяния. Она обернулась к Игорю, который надевал брюки. У тебя совсем нет души. Мариша, давай без скандалов, а? презриливо произнёс он. Теперь у тебя новая работа, может, выбьешься в люди, Игорь хмыкнул. А начнёшь меня шантажировать, я применю такую же тактику. Думаешь, Ксения потерпит, чтобы рядом с ней работала любовница её мужа? Меня-то она простит, а вот ты испытаешь всю силу женского негодования, прицкнул языком Игорь. Ты, конечно, красотка, но это весь твой арсенал достоинств. Игорь, ну так нельзя. Марина обречённо стала и подошла к нему. Как? Я ничего тебе не обещал. По-моему, я тебе даже помог. Тем более, что оба хорошо провели время. Я тебе всё доступно объяснил. Он шлёпнул её по ниже спины. Я пошёл, жаль, что без завтрака. А ты подумай, если тебя мои условия устроят, то звони. Ты мне очень нравишься. Игорь вышел из квартиры и аккуратно прикрыл дверь. Марина сползла по стенке на пол, обхватила руками колени и долго сидела, раскачиваясь из стороны в сторону. Без этого плена не было выхода. Её фантастическая красота годилась только на роль любовницы, а она хотела большего. Игорь тихо открыл дверь квартиры и на цыпочках прошёл по коридору. Он осмотрел пустую спальню, кухню и остановился в раздумьях. Неужели этот польский пшик решил заполучить Ксению? Он посмотрел на телефон и увидел, что звук почему-то выключен, а на экране красовались двадцать три пропущенных от Ксении вызова. «Ксения, ты где?» — спросил он, когда жена подняла трубку. «Я в больнице», — бесцветным голосом произнесла Ксения. «На работе? До сих пор? А что так много звонила? Я уснул и не видел». Игорь внутренне порадовался, что Ксения до сих пор не была дома. Я не на работе. Алиса в больнице. Ксения замолчала. Её только закончили оперировать. Тебя забрать? Игорь нахмурился. Он не спал почти всю ночь, и мысль ехать через весь город ему не улыбалась. Нет. Со мной Веслов. Он меня привезёт. Ксения отключилась. Игорь хлопнул ладонью по кухонному столу, но задумался и решил, что у него есть время самотировать своё пребывание дома, а не возвращение под утро. Спустя полчаса в квартиру зашла Ксения. Муж встретил её в пижаме, позёвывая и протирая сонные глаза. "О чего весло в тебя везде катает?" с порога спросил он. "Мне стоит волноваться?" Игорь умер латанин. «Алиса в больнице и чуть не потеряла ребёнка. Опасность до сих пор сохраняется. Я вымотана до предела. А ты какую-то чушь спрашиваешь. Веслов был со мной, потому что до тебя я не дозвонилась». Ксения скинула пальто и прошла на кухню. «Какой-то ворох новостей», — пробормотал Игорь и потянулся вслед за женой. «А что случилось-то?» Оказывается, у Латанина был очень непростой развод, ещё и с имущественными претензиями со стороны жены. Всё это началось задолго до появления Алисы. Причём брак Латанина был зарегистрирован в Америке, потому что он там прожил много лет. Потом расстался с женой и уехал обратно, а разводился там. Вроде как всё было нормально, процесс прошёл без осложнений, У Латанина осталась только квартира в Москве и дача какая-то. Всё остальное она отсудила. Сегодня утром, накануне свадьбы с Алисой, он получил сообщение от, как оказалось, не бывшей жены, точнее, от юриста. Её адвокаты признали решение о расторжении брака недействительным. Латанин, видимо, был вымотан до предела, и у него случился удар. Он упал и столкнулся виском о стол и всё. У Алисы на этой почве началось кровотечение. Хорошо, мы с Всесловом были на месте, надеюсь, ребёнка удастся спасти. Завтра утром нам нужно поехать с тобой к ней домой и собрать вещи Алисы. Ксения бессильно опустилась на стул. Жена Латанина звонила ей на телефон и сказала, что она просто выбросит весь её скарб. Квартира была куплена Латаниным ещё даже до отъезда из России. И баба это там прописано, и она тоже владелица площади. Она дала нам время не до 7:00 вечера, чтобы собрать вещи, потом сменит замки. Ксения мелкими глотками пила горячий чай. Налетник коньяка меня до сих пор трясёт, это такой кошмар. Да, дела, протянул Игорь. Мужчина достал бутылку с тёмной жидкостью и два пузатых бокала. Он присел напротив молчаливой Ксении, плеснул на дно ароматного напитка и погладил её по руке. Ксения: "Пить чай и спать пойдём. Ты вон аж зелёная вся". Игорь подпёр голову рукой. "Это же аккурат завтра регистрация у них должна быть. Именно, а будут похороны. Но жена его сказала, чтобы Алиса и близко не подходила. Я с родителями обязательно пойду". Ты сможешь? Ксения посмотрела на мужа. Безусловно, он покивал и вскинул голову. Ты на работе договорилась? О чём? Ксения, не понимающе, на него посмотрела. В смысле? Мы с тобой в субботу на море летим. Игорь погладил её по щеке. Совсем устала. Приздурел, что ли, взвилась Ксения. Ты меня сейчас вообще не слышал. Не ори, слышал я всё прекрасно, всплеснул руками Игорь. Я на эти билеты ползарплаты потратил. Мне что, их в унитаз спустить? У твоей Алисы всегда всё через одно место. Игорь, да как у тебя язык поворачивается? Ты только о себе думаешь. Куда я сейчас уеду? Я Алису брошу. Это же за гранью. Ксения вскочила, прокинула на себя чашку чая. Блин! Она стала стирать со свитера коричневые разводы, собирать осколки, а села на пол и заплакала. Игорь молча посмотрел на неё, развернулся и ушёл в спальню. Марина лежала на кровати, не зная сна. Она целый день слонялась, больная после отъезда Игоря. Как вернуть его? А главное, зачем? Но как без него? Она не понимала, почему её так тянет к нему, почему она теряет рассудок, когда рядом этот мужчина. Но точно знала, что отдала бы всё на свете, чтобы видеть его рядом. Раздался резкий звонок, девушка подскочила, стянула на груди тонкий халат и побежала к входной двери. Кто там? спросила девушка. Я, услышала она такой родной голос. Игорь, вылетела она радостно ему навстречу. Ты? Ошатываясь, мужчина зашёл в квартиру, подхватил её на руки и, обдавая перегаром, понёс на кухню. Он посадил её на подоконник, а сам, отстранившись, сел на табуретку. "Как дела?" спросил он девушку. "Теперь хорошо", Марина глупо хихикала и улыбалась. "Ты пришёл, а значит, всё хорошо. Ты когда на работу выходишь?" Одной рукой Игорь гладил её по ноге, другой открыл холодильник. "Я через неделю", ответила совершенно счастливая Марина. "В отпуск со мной поедешь?" Игорь повозил по полкам холодильника пьяным взглядом. "А куда?" опешила Марина. "А тебе не фиолетово? В новогодьюкину, если скажу, не поедешь?" накинулся на неё Игорь. "Что ты?" Девушка соскочила с подоконника и села к нему на колени. Поеду куда угодно. Ну вот и умничка. Мужчина садил её с коленей. А сейчас с варгане мне пожрать что-нибудь. Где пульт от телика? Устал я, пойду поваляюсь. Конечно, сейчас. Марина заметалась по кухне, сервируя стол, побежала в комнату и нашла пульт, а когда она возвращалась, то снова услышала звонок в дверь. Кто там? Кинулась она к двери и рвануло на себя деревянное полотно. Анатолик не стал ждать приглашения, вошёл и молча посмотрел на Марину. «Привет. Помнишь Алису, мою знакомую, Белогорову? Она нас познакомила». «Ну?» — раздражённо спросила Марина. «Анатолик, ты чего пришёл? Я тебя звала?» Она старалась говорить как можно тише. «Я могу быть занята». Молодой человек будто не слышал её. Он присел на табуретку, стоявшую здесь. Представляешь? У неё муж умер вчера, а она сейчас в реанимации. Это ужас, в голове не укладывается. Я, конечно, всем сочувствую, но очень бы хотела, чтобы ты ушёл. Марину буквально трясло мелкой дрожью, её нагрянувшее счастье могло в 5 секунд испариться. Маришка, принеси пивка, я у тебя в холодильнике видел. Да нёс с громким голосом Игорь из комнаты. Кто это? Замер на месте Анатолик. Моя личная жизнь. Знаешь такое понятие? Марина нервно обернулась. Сейчас минутку, здесь соседка зашла. Толя молча встал и впирил в неё взгляд. Я тебе вчера предложение сделал, и ты согласилась выйти за меня замуж, Марина. Он взял её за плечи и встряхнул. «Это для тебя ничего не значит?» «Говори тише!» — зашипела девушка. «Да что ты там копаешься?» — донёсся снова крик Игоря. «У тебя не такая большая квартира, чтобы так долго ходить». «Иду, иду!» Марина убежала на кухню, послышался звук открываемой дверцы, и она промчалась с запотевшей бутылкой в комнату. Когда она вернулась, Анатолика в коридоре не было.